Глава седьмая. Лес принял их как добрый родственник, спрятал густыми ветвями от чужих взглядов, а легкий ветерок замер следы. Иваш привалился плечом к дереву, опустил девочку на землю. Та сразу прижалась к нему, дрожа всем телом и оглядываясь. Кот сел перед ней, оглядывая и склоняя голову влево-вправо. Девочка, продолжая трястись, потянулась погладить. а смодей не сдвинулся, лишь отодвинул голову, прошипел. «Я теперь не разрешал меня трогать». Девочка пискнула, отдернула руку еще сильнее, прижалась к мальчишке. Прошептала от изумления, на миг забыв о несостоявшейся казни. — Кот говорит. — Да, — вздохнул Иваш. — Иногда слишком много. Асм, не пугай ее. — Я, знаешь ли, приличный кот. Просто так не даюсь гладиться первым встречным. — Сделай одолжение. Асмадей скривился, решительно отступил, мотая головой. Пятясь забрался на торчащий из земли корень и обернул лапы хвостом. Зыркнул на воспитанника и сказал, «Не требует от меня ничего. Ты хоть представляешь, чего мне стоил весь этот отвлекающий концерт? Я сейчас такой голодный, что готов сожрать ее». «Асм!» — рявкнул Иваш, пригладил рыжую голову. «Ты ее пугаешь! Ее... А как тебя зовут?» Девочка осторожно подняла взгляд и прошептала. «Руфина! Красивое имя! Асм! Не пугай Руфину!» Буду делать, что захочу. У меня из-за нее, между прочим, проблем будет выше крыши. Свет в лесу мягкий, приглушенный, с редкими острыми лучами, пробивающимися через кроны. Пахнет прелой прошлогодней листвой и смолой. В глубине чаще журчит ручей, поют птицы. Кот горделиво мотнул головой, поспешил на звук воды. Иваж вздохнул и двинулся следом, увлекая спасенную за собой. Руфина идет медленно, ойкая и припадая на левую ногу. Спину держит прямо, даже выгибается, не давая одежде касаться ран от плети на спине. В уголках глаз запоздало закипают слезы. Она вцепилась в руку спасителя с такой силой, что кожа на пальцах побелела. «Ты чародей?» – осторожно спросила Руфина. Впереди истошно захохотал и прибавил шагу. И ваш сконфуженно отвел взгляд и пробормотал. «Ну, не совсем. Скорее нет». Но ты же поймал топор голой рукой. Просто повезло. Пролепетал Иваш, чувствуя, как краснеет. Тупой был и легкий. Ну, кот ведь волшебный. Если ты не волшебник, то откуда у тебя такой кот? Он не мой, он матушек. Матушек! Оскорбился Асмадей, высунув морду из кустов. Я свой собственный. Веди, взмолился Иваш. Нужно поскорее добраться до дома. Матушки точно разберутся, что делать. На плечи легла тяжелый нож ответственности, сдавила и навалилась, как буйвол. Он сделал доброе дело, не задумываясь, как и должно. По крайней мере, так подсказывает внутренний голос. Однако теперь на нем ответственность за эту девочку. Он не может оставить ее в городе, горожане точно казнят. Не может оставить в лесу, она не выживет чаще, не в таком состоянии. Вот только что с ней делать? А вдруг матушки велят вернуть? Вдоль хребта скользнула дрожь, спина покрылась липким потом. Чувство взгляда заставило посмотреть вниз. Руфина смотрит на него огромными зелеными глазами, такими яркими на чумазом замученном личике, что пробирает озноб. Лес переменился, стал мертвецки тихим, и ваш встрепенулся, заоглядывался, охнул, увидев мелькнувшие за деревьями желтые глаза и смутные тени. Прибавил шагу, потянул с собой девочку, прошептал. «Сейчас я возьму тебя на руки, а ты закрой глаза». «Зачем?» — пролепетала Руфина. «Надо». Тень за деревьями вытянулась, ухватила костлявой лапой ствол и подалась вперед. Просунулась на свет, пожирая детей горящими глазами и разевая вытянутую пасть, полную загнутых зубов. Иваш торопливо поднял Руфину на руки, прижал лицом к груди. Попятился, не спуская взгляды с твари. Морду той перекосила жадная улыбка. Меж клыков заструилась мутная слюна. Иваш развернулся и бросился вглубь леса, со всей скоростью, на которую способен. Чудовище пошло за ними, широко размахивая руками и стремительно ускоряясь. Мао! Монстр затормозил, увидев прямо на пути черного кота. Склонил морду к плечу, сбитый с толку реакцией животного. Решив, что мохнатое создание хороший перекус, протянул к нему лапу. Асмадей сверкнул глазами и ударил по ней, выпустив когти, будто отгоняя надоедливую муху. Чудовище пораженно отшатнулось, подняло кисть и осмотрело мелкие царапины. Вновь посмотрела на кота. Осмодей встал на все четыре лапы, под шкурой взбугрились мышцы, рывком расширились. Лапы стали толще, когти вытянулись, превращаясь в подобие изогнутых клинков. Кот стал размером с волка, затем с медведя, после достиг размеров лося. Подвигал челюстью, будто привыкая к кинжальным клыкам, прогудел, срываясь у рык. — Это ты удачно выбрался, я как раз проголодался. Чудовище вскинул лапы, подалось вперед, готовясь прыгнуть. Асмодей облизнулся. Глава восьмая Иваш бежит через лес, перепрыгивая в и проламываясь через кустарник. Руфина прижалась к груди, оцепенев. Чаще затихла, и есть только рокот сердца в тощей груди. Наконец парень перешел на шаг, сипло дышая, оглядываясь по сторонам. Косы лучи света легли на лицо, выделив голубые глаза. «Что это было?» пролепетала девочка, подтягивая кулачки к подбородку. «Чудовище!» – просипел Иваш, судорожно оглядываясь и слушаясь в лес. «Но ведь день!» «И что?» «Чудовище боятся света!» «Чудовище боятся магии и острого металла!» – рассудительно пояснил мальчик. «С чего бы им бояться солнца? Оно же теплое, охотится легче, когда добычу видно!» «А на кого они охотятся?» – прошептала Руфина, догадываясь, каким будет ответ. «На детей!» Нечто массивное промчалось по кронам, затрещали ветви, посыпались листья и мелкий мусор. Девочка пискнула, зажмурилась, осознав, что чудовище настигло их. Сейчас жуткие челюсти сомкнутся на шее. Впереди на кучу листьев грузно приземлился осмадрый, яростно зачесал за ухом задней лапой, глянул на детей и вильнул хвостом. — Чего встали? — Но монстр! — пробормотал и ваш. — Ушел! — отмахнул с хвостом кот. — Далеко. Он шагнул между деревьев, а Иваш поторопился следом. Руфина ахнула, обнаружив себя на обширной поляне со змеящейся речкой. В центре стоит домик добротный, но перекосившийся. Крыша похожа на шляпу, лихватски сдвинутую куху. Крыльцо выстроено зигзагом, а доски уложены так, что общий вид напоминает лоскутное одеяло. «Где это мы?» – прошептала девушка. «Дома», – ответил Иваш, шагая по тропе. «Но там ведь не было поляны». «Была», — уклончиво ответил мальчик, — «просто мы не видели». «Но...» — никаких «но», — отрезал кот, гордо ступая на крыльцо. Поскреб двери сел, и важно вздохнул, нехотя поставил девочку на ноги и перевел взгляд на дом. Руфина недоуменно глянула на него, женским чутьем безошибочно определив страх. Спаситель будто стал меньше ростом, а во взгляде все сильнее проступает отчаяние. За дверью заскрипели половицы, кто-то откашлялся, и дверь с тревожной неспешностью отворилась. Кот скользнул внутрь, стоило наметиться щели. На крыльцо вышла рослая женщина с каштановыми волосами и благородным острым носом. Открыла рот и захлопнула, заметив Руфину, охнула и накрыла губы ладонью. ваш виновато улыбнулся, пошаркал ножкой, и опустил взгляд. За плечом первой женщины появилась вторая, ниже и шире, с раскосыми глазами и кучерявой копной рыжих волос. И это охнула, отшатнулась, ухватившись за сердце. глубине дома требовательно заревел кот. «Добрый день», — пролепетала Руфина. «Что это такое?» — грозно спросила первая женщина. «Девочка», — ответил Иваш, опустив взгляд. «Это я вижу». Аксинья уперла кулаки в бока, грозно сдвинула брови и наклонилась, вбивая воспитанников землю одним только взглядом. Мальчик сжал кулаки, выпрямился с натугой и хрустом, Посмотрел в глаза и сказал, «Она будет жить с нами. Вот как». Ведьма вскинула бровь, едва удержав спокойное выражение лица. В голосе мальчишки зазвенели стальные нотки, совсем не детские. Аксинья осмотрела рыжие недоразумение в пуроном платье, поморщилась, разглядев кровавые синяки от плети. «Да так», — отчеканил Эваш. «Где ты ее вообще нашел? В городе на главной площади». Ведьма на мгновение зажмурилась, шумно втянула воздух носом, повернулась и прорала вглубь дома. Асмадей. Руфину отмыли в бочке горячей воды, спину смазали вязкими мазями зеленого цвета и закрыли чистыми бинтами. Волосы расчесали, покрыли цветочными маслами и переодели. Мария отвела на второй этаж в свободную комнату и уложила в кровать. Дождалась, пока гостья уснет, с отваром и вернулась на кухню. Аксинья со злобным видом сидит за столом и смотрит на мирно ужинающего кота. Асмадей зарылся мордой в миску и загребает челюстью кашу с мясом. Кажется, он даже не пережевывает. Марив и старательно промокнула выступившие слезы, громко шмыгнула. Так вырос. — О чем ты? — хмуро спросила Аксинья. — Вот вроде вчера пеленали, а тут уже женщинами интересуются. Одну он притащил, красивую. — Так себе, — заметила ведьма морщись. Что делать будем? «А что надо делать?» Кот хитро засмеялся, щурясь и глядя на ведьм. «Женщина не вырастет мужчину, отсмеявшись каласм. Мужчину может воспитать только другой мужчина». «А по мне, — сказала Аксинья, складывая руки на груди, — он прекрасно справляется сам. Железо нуждается в переплавке, чтобы стать сталью. Иначе будет жалкая породия. Сыродутное железо. Крица». «Мне не нравится, куда ты клонишь», — проворчала Аксинья. А куда он клонит? осторожен спросила Маришка, глядя то на кота, то на подругу. Хочет позвать его. Мари всплеснула руками и охнула. Да кого он может воспитать? Пьянчугу и бабника. Воина, хитрого и смелого, парировал кот. Мужчина. И ваш лежит на крыше с одеялом и глядя в потолок. В соседней комнате спит девочка, и он слышит, как она хнычет через сон и ворочается. Это порождает в груди бурю совершенно новых эмоций и желаний. Он сбит с толку, испуган и в предвкушении. Мир перевернулся и, кажется, начал занимать положенное место. Глава 9. Иваш проснулся от солнечного луча, бьющего по лицу через щель меж штор, накрыв глаза предплечьем, стараясь провалиться обратно в мягкий сон. Заворочался и со стоном откинул одеяло, сел на кровати. Заспанно почесал голову, взъерошив волосы, огляделся. Дверь в комнату приоткрыта ровно настолько, чтобы мог протиснуться кот, а на комоде белеют свежие царапины. В доме тягущая тишина, совершенно несвойственная свойственная жилию ведьм. Мальчик натянул портки, обулся в легкие кожаные башмаки и, накинув рубаху, вышел в коридор. Доски, обычно скрипевшие от каждого движения, молчат. Дом будто прислушивается к чему-то. Иваш прошел к лестнице на цыпочках, ожидая увидеть на ступенях дрыхнущего кота. Никого. Тишина и застой. Спустился на первый этаж, на столе стоят три тарелки и полупустая кружка травяного отвара, любимого напитка матушки Мари. Над кружкой все еще поднимается зыбкий пар. Иваш прошел мимо и остановился, услышав приглушенные голоса снаружи. Подошел к двери и осторожно приоткрыл. Солнечный свет резанул по глазам, а звуки обрушились на него лавиной. Пение птицы, журчание ручья, стрекот от насекомых и напряженный разговор. Во дворе у колодца матушка Аксинья спорит с неизвестным мужчиной. Незнакомец облокотился о колодец, ветерок треплет светлые волосы, старается оттянуть ворот рубахи. А лицо у гостя худое, с резкими чертами и колючей щетиной. Серые глаза смотрят на ведьму с насмешливым прищуром. На поясе по обе стороны свисают короткие ножны с чем-то похожим на длинные ножи. На ногах красуются сапоги из мягкой кожи с золотым узором. Мария и Руфина стоят в сторонке, и ведьма что-то объясняет девочке. Матушка Аксинья яростно жестикулирует и вроде бы собирается сцепиться мужчине в лицо. Иваш никогда не видел ее такой злой. Незнакомец улыбается, отвечает с той характерной сдержанностью, которая только сильнее выбешивает женщин. Лицо ведьмы стремительно краснеет. Гость выпрямился, глянул через ее плечо прямо на Иваша и широко улыбнулся. Мальчик отшатнулся от щели, гадая, был он замечен или просто показалось. «И ваш!» — крик матушки все сомнения. Юнец вздрогнул и вышел на крыльцо, столкнулся с Аксиней, взлетающей навстречу. Ведьма сверкнула глазами, раздувая ноздри, рыкнула. «Иди к нему, он все объяснит». Пронеслась мимо, хлопнув дверью с такой силой, что весь дом застонал. Мари повела Руфину внутрь, блекла, улыбаясь воспитаннику и успокаивающе помахивая ладошкой. Иваш, внутренне трясясь, двинулся к мужчине, не зная, куда деть взгляд. Гость невысок, гибок и сложен, как древняя статуя. Шея похожа на сплетение виноградных лос. Здравствуйте, пролепетал Иваш, нервно сплетая пальцы и опуская взгляд. Вы пришли забрать меня на суд? Какой суд? Спросил мужчина, скидывая бровь. Ну, я вчера сорвал казнь. Вот как, правда? Ну, Иваш замялся, сглотнул и сказал твердо. Нет, я пошутил. Мужчина долго смотрел на него, затем засмеялся, запрокидывая голову, утер на бежавшую слезу и сказал. Меня зовут Крас, а тебя и ваш. Теперь гость скинул обе брови, быстро глянул на дом и на мальчика. Повтори, и ваш. Вот как. Занятно-занятно. А кто твой отец? Не знаю, меня в лесу нашли. Так зачем вы здесь? Матушка Аксинья вас не очень любит, как я заметил. О, женщины. Отмахнулся крас, криво улыбаясь. «С ними всегда так. Хуже всего молчание. «Не понимаю. С возрастом поймешь». крас огляделся, чувствуя, что ему здесь неуютно. «Собственно, она и попросила меня прийти за тобой». «Зачем?» «Воспитывать тебя надо», — говорит. «Я не хочу никуда идти», — твердо заявил Иваш, стискивая кулачки. «Придется. Если женщина что-то решила, обратного хода нет. Только если бежать, сломя голову». И ваш поджал губы, оглянулся на дом, шумно выдохнул и закрыл глаза. Крас прав, если матушки решили что-то, то ничего не остается. А куда идти? Ну, у меня дом рядом с городом, будем там жить и учиться. А чему хоть? Ну, ты будешь учиться, быть мужчиной, а я общаться с детьми. Неловкость сгущается в воздухе и оседает колючим покрывалом на плечи. Мальчика и мужчина переминают с ноги на ногу, потирают плечи. Не знаю, куда деть взгляд. Можно я вещи заберу, пробормотал Иваш. Не, в городе все купим. Ну, это самое, пробормотал Иваш, стреляя глазами. Меня там могли запомнить в плохом свете. Насколько плохом? Очень-очень плохом. Крас заскреб затылок, закатил глаза, махнул рукой, издав странный звук бормотания. Иваш услышал нечто похожее на хусим, захлопал глазами. Нечто подобное изредка слышал от матушки Оксини, когда она думала, что ее никто не видит и не слышит. Разберемся, наконец ответил новоявленный учитель, разворачиваясь и жестом приглашая идти за ним. Глава десятая. Лес обхватывает их со всех сторон, крас шествует впереди, насвистывая под нос и размашисто двигая левой рукой, и ваш бредет за ним, слегка угрюмо и растерянно оглядываясь. Ему любопытно и страшно. Никогда не приходилось общаться с другими мужчинами. Чутье подсказывает, что это несколько иначе, чем с матушками. В движениях учителя есть нечто хищное и выверенное. То, как он ставит ноги, навевает тревожные мысли. Левая ладонь мелькает, отвлекая внимание, но правая всегда у рукояти короткого меча. Ветер треплет волосы вытягивает отдельные пряди. «А чему вы меня будете учить?» – осторожно спросил Иваш. «Как быть мужчиной?» — ответил Крас, не оборачиваясь. «А как?» «Ах, если бы я знал!» — вздохнул мужчина, качая головой. Акси рогом уперлась и твердила, мол, ты мужчина, ты разберешься. «Звучит не очень правдоподобно», — заметил мальчик. «Ну, ничего, месяцок поживем вместе, потренируемся и вернешься домой. Вот это уже похоже на план». На подходе к городу Крас нашел старое кострище, поковырял носком сапога и довольно хмыкнул. Зачерпнул пепел и, прежде чем ваш опомнился, втер ему в волосы. «Э!» — крикнул мальчишка, отстраняясь. «Вы чего?» «Сам говорил, что тебя запомнили», — заметил Крас, продолжая втирать пепел. «А пепел тут при чем?» «Запомнили не тебя, а мальчишку-блондина», — веско сказал Крас. «Чумазого мальчишку они увидят впервые». «Мне кажется, это так не работает». Вот и проверим. Пепел въелся в волосы глубоко, сделав их серым и темным подпалом. И ваш критически оглядел отражение в мутной луже, кажется, он видел дворнягу такого же цвета. Вздохнул и мысленно успокоил себя. Это всего лишь на месяц, а там уж матушки заберут. У городских ворот Крас приветствовал стражников, широко улыбаясь, и к удивлению мальчика те ответили тем же. С одним учитель даже обнялся, усердно хлопая по спине. Оба стражи с любопытством оглядели мальчишку, что-то спросили, но Крас лишь отмахнулся. В городе ситуация повторилась с патрулем, и вскоре и ваш замер от то копыт. Впереди по центру улицы несется отряд пышно одетых всадников по голове с пухловатым коротышкой. На груди последнего гордо блестит цепь бургомистра. Завидев Краса, пухляк натянул поводья и кубарем скатился на землю, посеменил, широко разводя руки и тараторе витиеватые приветствия. Плюхнулся на колено перед учителем и с жадностью поцеловал кисть, которую Крас не успел отдернуть. «Ах, какая честь!» — воскликнул бургомистр, наконец перестав лобызать пальцы. «Сам господин Крас почтил наше захолустье визитом. Как же я рад, как же рад! Но почему вы так неожиданные одни?» Стоящего рядом и ваша толстяк будто не замечает, преданно смотрит в глаза Красу и только что хвостом не виляет. Мой лекарь посоветовал пешком ходить. Отмахнулся учитель, не означая, отряхивая кисть. Мой дом в порядке. Глазенки толстяка заметались, и спустя целую вечность он истово кивнул. Конечно, само собой. Ну хорошо, я и мой сын изволим прогуляться. Организуй нам еды и свежее белье. Будет исполнено. В этот раз на Иваш обратили внимание, но во взгляде бургомистра он прочел только ненависть, хорошо спрятанную за толстым слоем жира и лести. Крас двинулся выше по улице, беспечно наосвистывая поднос, что, как понял Иваш, является его любимым делом. Толстяк при помощи двух мужчин забрался в седло и со свитой помчал в противоположном направлении. «Сын?» – переспросил Иваш, поравнявшись с Красом. «Так проще. Не буду же я всем объяснять, кто ты и почему в учениках. Дядя Крас. Просто Крас», – отрезал учитель, остро глянув на ребенка, без всяких дядя, сэров и тому подобного. Они вошли на широкий отрезок дороги, с лавками по обе стороны. На глаза и вашу попались продажные женщины, но эти выглядят куда лучше. «А куда мы идем? К раз. Одежду тебе брать и снаряжение, а то одет как колесной. А да, точно. Но мне моя одежда нравится. Перенравится». В голосе учителя зазвенели стальные ноты, отметающие любые пререкания. Так что вскоре Крас обзавелся новыми штанами, фиолетовой рубахой, курткой и расшитыми башмаками на высоких завязках. Во что его сразу и переодели. Старье выкинули и клятвенным пообещали сжечь, чтобы один его вид не печалил Господа Бога. «А вы знатный?» — осторожно спросил Иваш, когда они вышли из лавки портного. «В какой-то мере». «Главнее бургомистра?» «Я... нет. Мои друзья, да». Тон То отметает дальнейшие расспросы и недвусмысленно намекает заткнуть рот и идти тихо. Видно, что самому Красу не вставляет удовольствие общение с ребенком, взваленным на шею. Пожалуй, он больше растерянности чувств, чем самый ваш. Одна эта мысль повергла мальчика в смятение. Наконец Крас остановился перед неприметной лавкой в конце улицы. На вывеске красуется грубо нарисованный меч. Краска давно поблекла, а само дерево ссохлось, покрылось трещинами. «А здесь что?» Осторожно спросил Иваш, в который раз поправляя рубаху на плечах. Меня просили сделать из тебя мужчину, вздохнул крас, а какой мужчина без оружия? Глава одиннадцатая. Дверь заскрипела, стукнула по колокольчику, но в том нет язычка. Иваш зашел следом за красом и ахнул. Стены завешены оружием, тяжелые мечи с рукоятями, выкованными в форме драконов, копья с острыми каменными наконечниками. Топоры с длинными рукоятями, украшенные охотничьими сценами. Слева от двери висит меч, который подойдет скорее великану. От одного вида у Иваша спина. Как вообще можно орудовать такой штукой? Крас, не обращая внимания на диковинки, прошел к стойке и постучал кулаком. В подсобке раздраженно засопела, лязгнуло и заскрипели доски. На свет выбрался здоровенный старик, лысый, с длинной бородой и одетый в кожаный передник кузнеца. Лицо крупное, с мощными надброванными дугами, под которыми прячутся темные глаза. И ваш он напомнил старого медведя, очень большого и лютого. Старик увидел краса, облокотившегося о стойку и хмуляющегося, шумно выдохнул носом и прорычал. — Опять ты! — Да ладно тебе, Гурон. Разве ты не рад видеть старого друга? — со смешком ответил крас. — Друга! — заревел старик и с такой силой грохнул ладонями по стойке, что оружие на стенах испуганно зазвенело. «Уж я-то знаю, что ты здесь не ради дружбы». ваш тянул голову в плечи, опасливо оглянулся на дверь. Крас звонко рассмеялся и развел руками, будто готовясь обнять. Гурон выпрямился, взгляд горящих черных глаз скользнул над макушкой. Учителя уперся в мальчишку. Старик поперхнулся, ткнул в его сторону, пальцем и спросил, глядя на Краса. «Это кто?» «Кто?» «А, ты о мальце?» «Да так, мой сын», — ответил Слав, будто только вспомнив о мальчишке. Сын? Сын, ну знаешь, ребенок, такое случается, когда мужчина любит женщину. Твой сын, пробормотал гурон, сбитый с толку, точно так же, как и ваш. Серьезно? А что, не похож, ответил Крас, смеясь. Надеюсь, что нет, буркнул гурон, дернул головой в сторону мальчика и спросил: Как тебя зовут? «И... Иваш. А, вот как. Старик вновь посмотрел на Крас и рыкнул. Чего тебе надо, славская отродье? «Дружище, мужчина с сыном пришел к тебе. Как думаешь, что им нужно? Платье с рюшечками?» «Меч. Нам нужен меч. Отдай ему одну из своих зубочисток», — ответил Гурон, указывая на Гладиус, свисающий с пояса наставника. И ваш с трудом унял дрожь, повернулся к стене с клинками, стараясь не вникать в разговор взрослых. С отполированных кусков острого металла на него смотрят десятки искаженных отражений. С выпуклых щитов под потолком скалятся дикие звери из меди и бронзы. Странные неживые запахи заполняют лавку, но они даже приятные. Крас о чем-то спорит с Гуроном, переходя на другой язык. Старик слажив руки на груди и угрюмо склонил голову. Мальчик прошел вдоль стены, раздумывая, а зачем ему оружие? Мечи, боевые топоры и тому подобное нужны только для убийства людей. Мечом не убьешь кабана, сикач порвет тебя быстрее. Боевым топором замаешься рубить дрова. Они были созданы убивать и внушать страх, не больше, не меньше. Так зачем ему оружие? Вопрос застыл в сознании, когда Иваш остановился перед огромным топором, лежащим на полу у стойки. Рукоять из красного дерева несуразно толстая, как у кулуна, и слегка изогнута. Лезвие широко, как полумесяц, матово-черное и покрыто слоем пыли. Обух красуется изогнутым когтем, которым, наверное, так удобно пробивать покатые шлемы. Иваш сел перед ним на корточки и провел пальцем по металлу, вздрогнул, осознав, что это не краска. Топор черный сам по себе и теплый, словно недавно покинул кузнечный горн. — О, а ты уж сам нашел обновку! Иваш вздрогнул от голоса краса над ухом, плюхнулся на задницу, нелепо всплеснув руками. Наставник засмеялся, хлопнул по плечу и сказал, развернувшись к гуруну: Сколько за эту секиру? «Бесплатно, если поднимешь», — сухмылка ответил старик. «Шутишь? Ты и бесплатно?» Старый стал, размяк. Красноклонился, схватил рукоять и выпрямился. Охнул от хруста в плече и пояснице, рухнул на колено, выпучив глаза и распахнув рот. Опомнившись, мотнул головой и взялся двумя руками. Потянул, старательно держа спину прямой и перекладывая вес оружия на ноги. На шее вздулись и запульсировали вены, на лицо выступил багрянец, лоб покрыли бусины пота. «Что за навьи шутки?» — охнул крас, оторвавшись от секиры, застонал, потирая поясницу. «Нехорошо так делать. Ты его гвоздями прибил?» «Нет», — с улыбкой ответил Гурон, и в голосе зазвенело торжество. И «Это черная бронза, белобрызый, ты идиот. Волшебное оружие, из затонувшей Атлантиды. Говорят, им орудовали только великие герои, такое оно тяжелое». «Хотя тот араб, что продал мне его, говорил, что нужен достойный, но я в это не верю». «Почему?» — спросил Крас, кривясь и щупая бока. «Это ж топор, а не молот Тора». «Секира», — поправил Слав, морщась и стараясь понять, целый ли позвоночник. «Секира, топор, какая разница?» — фыркнул старик. «Большая. Во, кажется, у меня плечо выпало». По делом тебе». Гурон захохотал, откидываясь назад и хлопая ладонями по животу. Уголки глаз влажно заблестели, а в распахнутый рот без труда поместится курица. Смех колокольным звоном заполнил лавку и оборвался, как обрубленный. Иваш встал рядом с красом, подняв секиру из черной бронзы над головой, широко улыбнулся и спросил с детской наивностью. — Значит, платить не надо? Глава двенадцатая Мужчины развернулись к мальчишке, выпучив глаза. Иваш попятился, прижимая секиру к груди. Гурон выдохнул через нос, постучал пальцем по стойке и сказал мягко, «Мальчик, положи его сюда. Хорошо». Черная бронза глухо стукнула по отполированному дереву, застыла. Свет из окна пересек металл и будто исчез в мрачной глубине. Красу показалось, что перед ним лежит оформленный осколок из вечного мрака или душа Чернобога. Гурон шумно сглотнул и, убедившись, что стойка выдерживает, взялся за рукоять. Мышцы рук вздулись, костяшки побелели, а на кистях обрисовались толстые вены, а лицо стремительно краснеет и покрывается потом. Секира, нехотя, дала приподнять рукоять на высоту двух пальцев. Старик с рывком отшатнулся, тряся кистями. На мгновение ваш увидел сорванные мозоли. Осторожно взял секиру в обе руки, как испуганного питомца. — Как ты его поднял? — простонал торговец, прижимая кисть к животу и глядя на мальчишку круглыми глазами. «Ну», — промявлил Иваш, глядя в пол. «Он сказал, что ему очень одиноко, и мне стало жалко, вот и поднял». «Кто сказал? Топор?» «Секира», — поправил Крас, едва сдерживая смех. «Да хоть лопата!» «Слушай, Гурон, дружище, а как тебе его тот араб продал, если никто поднять не мог?» Старик привалился к стене ошарашенно смотрит на мальчишку. Вздохнул и махнул, оттолкнулся плечом, сказал... Человек понять не может, а кони или и шаг легко тянут. Ладно, плевать. Легко пришло, легко ушло. Покинув лавку, крас просиял, как очищенное яйцо. Пошел вниз по улице, озаряя улыбкой встречных прохожих. И ваш семенит за ним, закинув секиру на плечо и оглядываясь. — Куда мы идем теперь? — осторожно спросил мальчик. — Зайдем на рынок и домой. На рынке Слав купил два запечатанных горшочка, кувшин вина и круг сыра. Горожане с опаской косятся на вооруженного ребенка, а пробегающие мимо дети сгорают от зависти. Один паренек, года на два старше, попытался вырвать секиру и убежать. Неладное почувил, когда вместо рывка вытянулся горизонтально в воздухе и шлепнулся на землю. Трижды хлопнул глазами и зашелся воем, схватившись за плечо. И ваша задача наглянул на него и поспешил за наставником. Дом краса это одноэтажный сруб за пределами городских стен в стороне от дороги. Двор вычищен до блеска, петли ворот смазаны, а в конюшне навалено свежее сено. Слав обошел дом, хмурясь и цокая языком. Внутри дом пахнет вербой и свежевымытым полом. Неведомые уборщики вытерли даже пыль с потолка. На окнах и белоснежной занавески стол накрыт чистой скатертью, на которой красуется глубокая миска свежих яблок. Во, гады! буркнул крас! Могли бы хоть мясо оставить, сволочи ленивые. Ладно, располагайся. Иваш прошел в комнату с единственным окошком и кроватью. Сел на нее и одной рукой закрутил секиру, как прутик. Поднес к лицу, стараясь разглядеть и два заметные руны на черном металле. Они определенно есть, но глаза начинают болеть. Осторожно положил оружие на кровать и начал раскладывать купленную одежду в сундук. Вот что теперь делать с оружием? Он спас девчонку и уже с ней не знал, что делать. Не слишком ли опрометчиво было брать оружие, да еще такое? Бросил взгляд на Секиру, вспомнил первое прикосновение и разряд энергии, прошедший через руку. Мр, какая интересная штука!» Иваш вздрогнул и уставился на Асмаде, лежащего на подоконнике. Кот, по своему обыкновению, появился из ниоткуда. «Асм, ты где пропадал?» — выдохнул Иваш. «Гулял сам по себе», — уклончиво ответил кот. «Соскочил на пол и, держа хвост торчком, потрусил к кровати. Заскочил и осторожно, даже боязливо коснулся секиры лапой. Отдернулся, пошел кругом, покачивая усатой мордой. Занятно, занятно. Ты видел его раньше? Возможно, там было много черной бронзы. В основном мечи, конечно, но я больше знакомился со стрелами и копьями. Ах, какое время было, не то что ныне». Глаза котяры подернулись дымкой, а морда приобрела мечтательное выражение. Ивашу пришлось дважды щелкнуть пальцами, лишь бы хвостатый вернулся к реальности. И что можешь сказать о нем? Этот топор большой и острый, хотя зачем топору быть острым, да еще настолько. Значительно позже, когда юный воспитанник куснул наигравшись с котом, асмодей выскользнул из спальни. Оглядел бревенчатые стены и поспешил на кухню. Сел в проходе, глядя на краса, потягивающего вино у окна. «Давно не виделись», — сказал Слав, полуобернувшись и приветствуя кота поднятой кружкой. «Молоко есть?» — спросил кот, направляясь к хозяину дома. «Только виноградное», — ответил крас, покачивая кувшин и широко улыбаясь. «Прекрасно, налей в блюдце. Женщины вечно не догадываются налить мужчине, эх». Осмодей заскочил на подоконник, по-хозяйски подвинул блюдо с нарезанным сыром. Крас издал смешок и поставил рядом блюдце до краев, наполненное рубиновым вином.